Часть восьмая. Дневник сновидений. Запись номер 76. Сегодня мне приснился эксперимент. Только он проходил не в клинике профессора, а у нас дома. Все поднялись в кабинет отца, и произошло что-то странное. Один за другим они начали утопать в полу, будто их пожирали забучие пески. А я снова не могла пошевелиться и как-то помочь им.